Ей нужны будут веские доводы, Данхим. Что я могу сказать ей? Жена рассказывала, что сводный брат князя Черкесского является его любовником. Не думаю, что в Англии Черкесский изменил свои пристрастия. Скажите, супруги, будто вы узнали о том, что ваш будущий зять забавляется с любовниками и любовницами. Естественно, это делает невозможным брак вашей дочери с ним. Если же герцогиня после этого станет настаивать, сообщите, что князь полностью разорен после набега татар. Намекните, что царь отдалил его от себя. И добавьте, что жених вашей дочери разбогател на торговле людьми. В конце концов, милорд, вы, а не ваша жена, являетесь главой дома. И последнее слово должно быть за вами. Лорд Данхем, что вы намерены теперь предпринять? «Как вы отыщете очаровательную леди Суинфорд?» «Я отправляюсь прямо к князю Деливину, не в интересах русского посла поднимать шум. Он заставит черкесского вернуть Аманду». Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. «Лорд Данхим, не могу выразить, как я вам признателен», — взволнованно проговорил герцог. «Вы спасли мое дитя от кошмара». Содрогаясь от одной мысли, что ожидала ее в Санкт-Петербурге, Я распоряжусь немедленно забрать тело леди Белинды де Винтер из вашего дома. Думаю, нужно сказать, что леди Белинда зашла попрощаться с нами, ведь мы скоро уезжаем. Это объяснит ее визит к нам и не даст поползти слухам. Герцог Нортгемптон кивнул. Безусловно, в наших интересах избежать всяких кривотолков. Джаред Данхем сел в свой экипаж и приказал Мартину ехать в резиденцию русского посла. Князь и княгиня еще спали, но Джаред потребовал, чтобы лакей немедленно разбудил их. Вскоре посол и его жена спустились в салон, где их ожидал Джаред. Второй раз за сегодняшнее утро он повторил свой рассказ. Лицо князя становилось все мрачнее и мрачнее, а его хорошенькая жена выглядела просто взбешенной. Когда Джаред закончил, князь Деливин грозно воскликнул. — Это просто немыслимо! «Ну уж, на этот раз черкескому не удастся выйти сухим из воды. Я немедленно пошлю за ним и потребую ответа. Он мне скажет, где спрятал леди Суинфорд. Что касается вашей жены, лорд Данхем, я прекрасно понимаю, почему вы старались избежать огласки. Леди Данхем удивительно сильная и мужественная женщина. Я просто преклоняюсь перед ней, поверьте мне». Князь глубоко вздохнул. Черкески не в первый раз совершает подобные преступления. Припомни-ка, Дарья, тот случай в Берлине. — Да, конечно же. Две девушки исчезли из поместья барона Брандхольма. князь отрицал свою причастность к этому, но очевидцы утверждали, что видели, как девушки садились в его карету. Тогда князь сделал благородный жест. Продолжая отрицать свою причастность к похищению, он добровольно возместил барона убытки. Да, а потом в Санкт-Петербурге у княгини Тумановой пропала гувернантка. Бедняжка была незаконной дочерью герцога Лондхемпта. Она погибла на полпути в Стамбул, когда татары гнали по этапу людей с фермы Черкесского, — просто сказал Джаред. Он не собирался волновать княгиню подробностями ужасной гибели миньон. «Какой ужас!» — кричала Дарья Деливин. «Бедная, бедная Миранда! И с какой стойкостью прошла она через все испытания!» «Успокойся, дорогая», — остановил жену князь. «Лорду Данхему хорошо известно мужество его жены. Сейчас мы должны как можно скорее разыскать юную леди Суинфорд, пока с ней не случилось ничего ужасного. Негодяй вот-вот обнаружит свою ошибку. Мы должны опередить их». Князь подошел к бюро, быстро написал записку черкесскому и послал лакея в полтней. Теперь нужно было запастись терпением и ждать. Вскоре объявили о прибытии князя черкесского. — Деливин, дорогой, — весело сказал он, входя в комнату, — вам повезло, могли бы и не застать меня. Посол холодно взглянул на князя. — Я требую, чтобы вы немедленно сказали, где прячете женщину, которую этой ночью похитили с маскарада по вашему приказу. Только сейчас черкесский заметил Джарада. Дерзко глядя ему в глаза, он развязно ответил Деливину. — Мой дорогой князь, я совершенно не понимаю, что вы имеете в виду. Злобная усмешка исказила губы Джареда Данхима. «Черкесский, Этой ночью вы подписали себе приговор. Моя жена и ее сестра поменялись костюмами. Вы похитили леди Аманду Суинфорд.